Глава 30. Внутри обители, в отличие от храмового комплекса, печатей не было. Это место прежде всего предназначалось для жизни людей, и устанавливать здесь повсюду домены защиты, печати или что-то подобное было бы глупо. Каменная дорожка уводила меня все дальше, демонстрируя красоты окружающего сада. И, надо признать, здесь было чем хвастаться. Я впервые за долгое время ощутил забытое чувство единения с миром и небом. Это чувство в расколотом мире почему-то оказалось очень трудно найти, предполагаю, из-за распространения Амины. На то, чтобы пройти всю территорию сада обители, у меня ушло не больше пяти минут. При всей своей красоте внутренний двор не мог похвастаться огромными территориями. По большей части ему это и не нужно. Я остановился перед древом Бодхи, поднимая взгляд к его ветвям, накрывающим солидную часть сада. Удивительное сокровище, и вдвойне удивительно то, что у первого предка каким-то образом получилось вырастить копию дерева здесь, в расколотом мире. Если честно, я слабо себе представлял, как он это сделал. Даже в теории. Рядом с деревом у самого его ствола можно было заметить несколько особенных скамеек для занятий медитацией. Удобно и практично. Мне сразу захотелось попробовать, но я сдержал неожиданный порыв. Все потом, сначала сокровище и, если повезет, арсенал. О последнем, к слову, я подумал совсем недавно. Несмотря на то, что в Школе Меча и тех планах, которые мы располагали, не было информации о арсенале, он должен быть. Я в этом уверен, а вот как найти его и существует ли он в этом варианте облачной обители – большой вопрос. Отойдя от Бодхи, продолжил путь. Несколько секунд у меня нашло на изучение одного из столбов с выгравированными на них символами. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что это так называемые манты защиты от зла. Универсальная штука, и защищают они от тех, кого устанавливающий считает злом. Не нужно говорить, что люди бывают разные. Где-то впереди появилась высокая стена одного из главных зданий. И, насколько мне было известно, именно там и должна находиться сокровищница. В свитке с приблизительным планом обители это место обозначалось как дом высших чинов школы ладони. Слишком уж близко было древо, а сила природной энергии здесь, возле него, находилась практически на пике. Мне оставалось только предполагать, насколько же удивительным было настоящее дерево Бодхи. Как и вся территория обители, дом высших чинов оказался без каких-то сюрпризов. Никто не собирался ставить здесь печати. Внутренние помещения центрального строения были исполнены в аскетичной манере школы ладони. Пустые стены и коридоры в комнатах минимум мебели и украшений. Зато хватало искусно исполненных гравировок. Правда, почему-то не наполненных силой. Причину этого удалось понять, поднявшись на четвертый ярус. В отличие от предыдущих этажей, там эти надписи присутствовали не везде, а кое-где и вовсе оказались незакончены. Первый предок, или тот, кто занимался этими гравировками, так и не успел закончить свой труд. В некоторых помещениях я встречал признаки давнего присутствия людей, Небрежно раскиданные свитки с надписями на языке боевых искусств, по большей части какие-то отчеты и распоряжения. Еще наткнулся на одном из каменных столов на список слуг, точнее, рабов, захваченных техникой захвата души. И, судя по тому, что увидел их, там было несколько сотен. Подчерк темных. Подобный подход к слугам был у них распространен. Саму сокровищницу я смог найти на этом же этаже, жаль, только не там, где по надписям школы меча» она должна быть. Последнему я, впрочем, не удивился. Мастера моей школы не имели доступа во внутреннюю часть облачной обители, хоть мы считались ближайшими союзниками ладоней. Потому о местоположении сокровищницы могли лишь догадываться. Благочувствительность к изменчивому металлу позволила мне безошибочно угадать направление. А то, что такой редкий и ценный материал будут держать именно в сокровищнице, даже не сомневался. Так, так. Та непроизвольно пробормотал я. Мешанина духовных знаков и печатей, установленных на самой обычной двустворчатой двери. Фонило так, что одним этим была способна привлечь внимание любого. Пропустить такое тяжело, и хозяева не сильно заботились о маскировке, устанавливая подобную защиту. Сама техника мало чем отличалась от той, что была использована на вратах обители, только намешана здесь куда больше. В этом и заключалась главная проблема, слишком уж тяжело было такое распутать. точнее муторнее. На то, чтобы разобраться с этой мешаниной, у меня ушло несколько часов. За это время в обители объявился Георг с другими разведчиками, но внутрь пока не заходил, помня о моем предупреждении. Сейчас они ограничивались изучением врат и той небольшой части территории, что прилегала к ним. Разобраться с печатями, пускай и в таких количествах, мне удалось спустя пару часов. Очень надеюсь, что больше с ними в ближайшее время мне сталкиваться не придется. Пускай в прошлом я очень любил изучать их библиотеки Школы Меча, но тут приходилось мало того, что сталкиваться с простейшими вариантами, так еще и одинаковыми в исполнении. Особенно если говорить о варианте с моим авторством. Щелчок, вот уже створки двери сокровищницы расходятся, а я, используя восприятие, внимательно изучаю ее содержимое. Впрочем, мне и собственный глаз достаточно, чтобы понять, что я сорвал таки джекпот. Несколько сундуков, от которых явственно тянет насыщенной природной энергией, стойки с оружием и легкими доспехами, а также небольшой постамент, На нём горкой лежало несколько серебристых слитков. Изменчивый металл. Дополнительных ловушек или защитных печатей я так и не почувствовал, так что смело шагнул внутрь сокровищницы. Нужно поторопиться и разобраться с тем, что здесь было до того, как разведчики во главе с Георгом начнут беспокоиться. Не хотелось бы потом объясняться с главой экспедиции и Лизославскими. Первым делом проверил оружие и доспехи. Оказалось полнейшим хламом. В том смысле, что на уровне тех вещей, что были нами найдены в некоторых павильонах и храмах комплекса. Здесь я наглядно увидел эффект деградации. Похоже, среди переродившихся не было ни одного мастера артефактора или оружейника. «Если честно, с теми знаниями, что мне предоставляла память и свитки в ней, я мог сделать намного лучше вот этого. Если говорить коротко, мусор. Возможно, всё самое лучшее забрал с собой первый предок, уходя отсюда. Оставив в покое дефектное оружие и доспехи, перешёл к сундукам». Здесь все оказалось просто, стоило только открыть один из них, как в лицо ударило сильнейшей природной энергией. Внутри лежали из десяток ничем не примечательных на вид высушенных чахлых травок и корешков, но стоило мне лишь взглянуть на них восприятием, как я чуть не ослеп своим внутренним зрением. От этих растений тянуло такой силой, что мне пришлось сдерживать порыв сразу схватить их и запихнуть в наплечный рюкзак. Не ожидал от себя такого, если честно. Вздохнув, перешел к другому сундуку, в котором аккуратно лежало пять больших шкатулок. В каждой по два крупных зеленоватых шарика размерами с большой палец взрослого человека. Пилюли развития, причем высококачественные. И это мой самый верный шанс не только как следует укрепить золотое ядро, но и подняться к середине или даже пику этого этапа. Странно, что первый предок не забрал эти пилюли с собой. Аккуратно переложил все шкатулки и травы к себе в рюкзак. Позже замаскирую их каскадом иллюзий, чтобы маги, если вдруг решат провести у меня обыск, не обратили на них внимания. Ну и напоследок я оставил изменчивый металл. То, без чего невозможно создание духовного оружия. Подойдя к постаменту, где находились серебристые слитки, создал в руке небольшую сферу, сотканную из природной энергии. Делать ее особо прочное специально не стал и осторожно поднес к слиткам изменчивого металла. В момент приближения к ним сфера заколыхалась, миг... И вот уже энергия, из которой она состояла, перетекла в слитки. Ну вот и ответ. Облегченно выдохнул и принялся быстро перекладывать находку к себе в рюкзак. Изменчивый металл имел необычное свойство. Он поглощал и изменял природную энергию. Именно поэтому и использовался в создании духовного оружия. А уж про его цену я и вовсе молчу. Столько слитков за раз могла позволить себе крупная школа или секта. Очень сомневаюсь, что обычный клан сумеет потянуть такое. И замер, почувствовал какое-то необычное ощущение, причем очень близко. Настолько близко, что это заставило меня непроизвольно вздрогнуть. Почему я не почувствовал этого раньше? По спине пробежали мурашки. Слишком уж странным было это ощущение. Осторожно поднял рюкзак с сокровищами и развернулся в сторону, откуда доносились волны странной силы и наткнулся взглядом на самую обычную с виду дверь в стене сокровищницы. Уверен, что совсем недавно ее там не было. И восприятие, как назло, молчало. У меня, конечно, оно было не на самом высоком уровне, но всё же... Замер, пытаясь разобраться, что это за штука такая. И по всему выходило, что это была... Обычная дверь. Подошёл ближе, потрогал. Ничего не изменилось. Что же касается ощущения, я так и не смог понять, что же действительно такое чувствую. Никогда ни о чём подобном не слышал. Но кое-что мне было очевидно сразу. Эта дверь не защищена печатями или доменами. Ничего такого, и на вид казалась совершенно обычной. Было достаточно лишь небольшого толчка, чтобы она открылась, и я оказался в полукруглом зале приличных размеров. И если у другой части здания и все обители Влияние времени практически не было заметно, то здесь все было по-другому. Зал был увит плющом, уходящим по стенам куда-то под самый потолок, где почему-то отсутствовала часть крыши. Повсюду, в том числе и на полу, сеть трещин, расползающихся в разные стороны. Но самой приметной деталью здесь оказался настоящий трон, установленный возле дальней стены вот чего я действительно не ожидал здесь увидеть при этом каменные ручки были исполнены в виде вырезанных прямо в сером камне черепов они скалились своими беззубыми улыбками смотря на меня и порой даже казалось что двигались перемещаясь то выше то ниже и далеко не все из этих черепов были человеческие. Что за хрень? Заданный мною вопрос повис в воздухе. Достаточно было посмотреть на трон восприятием, чтобы в тот же миг увидеть тысячи линий духовных каналов, сходящихся на нем. Чем бы эта штука ни была, ее назначение я понять не мог. Ничего подобного в библиотеке школы меча не упоминалось.